И в нем самом награда. А для кого труд? Какие будут плоды труда? Это соображения посторонние и ничтожные. Левин часто любовался на эту жизнь, часто испытывал чувство зависти к людям, живущим этой жизнью. Но нынче...